Даннерс видел, что внимание японцев приковано к Акико, которая переводила почти синхронно, и с ликованием вспомнил еще одно изречение Сунь Цзы: «Во всяком сражении можно идти напрямик, вступая в битву, но к победе приведут обходные пути». Он продолжал. Второе. Все необходимое для развития экономики, промышленного комплекса, для поддержания существующего уровня жизни, конечно, 95% всего энергетического сырья Японии, Приходится ввозить. Главное для вашего будущего ⁇ нефть. Нефть нужно везти по морю, как и все основное сырье, которое всегда перевозится балкерными судами. Всегда по морю. Строите большие суда вы очень эффективно, но из-за высоких эксплуатационных расходов и особенностей внутреннего налогообложения вам, как судовладельцам, придется уйти с рынка. Мое предложение просто. Вы оставляете попытки сохранить свой неэкономичный торговый флот, и продаете ваше суда за границу на основе возвратной аренды. Что-что?» Все уставились на Данроса в изумлении. Он выждал какое-то время, а потом продолжал. «Срок эксплуатации судна, скажем, 15 лет. Вы продаете свой балкер, к примеру, нам. Но на условиях возвратной аренды судна в течение 15 лет мы предоставляем капитана и команду и эксплуатируем его». Еще до поставки судна вы фрактуете его на 15 лет чартерных балкерных перевозок для Mitsubishi или какой-нибудь другой вашей крупной компании под поставки угля, железной руды, риса, пшеницы, нефти, чего угодно. При этой системе Японии гарантируется бесперебойное снабжение сырьем, которое отвечает вашим нуждам и контролируется японцами. Japan Incorporated может увеличить вам объемы финансирования, потому что вы, по сути, дела Являетесь перевозчиками жизненно важного для страны сырья. Перед вашей промышленностью открывается возможность планировать наперед. «Japan Incorporated» может позволить себе помогать избранным финансово-состоятельным покупателям ваших судов, потому что покупная цена легко покрывается за 15 лет чартера. А поскольку суда находятся в долговременном чартере, наши банки, такие как «Блэкс» и «Виктория», с удовольствием возьмутся финансировать остальное – Выигрывают все, но вы больше всех, потому что обеспечиваете себе долговременную линию поставок под своим контролем. А я еще не упоминал о налоговых преимуществах для вас, в частности, для Тодо Индастрис. В мертвой тишине Данрос встал и провожаемый взглядами направился к своему письменному столу. Когда он вернулся в руках, у него было несколько многостраничных документов. «Здесь у меня исследование по налогам, составленное нашими людьми в Японии». В нем приводятся конкретные примеры, в том числе относительно амортизации стоимости судна за счет добавочной прибыли. Тут предлагаемый план по балкерным судам. В этом документе приводятся несколько возможных вариантов взаимодействия по чартерам с компанией «Стронс». Если на нас будет остановлен выбор, как на одном из иностранных перевозчиков. К примеру, угольные копии «Вуллара» в Австралии готовы по нашему указанию подписать «Студа Индастрис» Контракт на поставку 95% добываемого ими угля в течение 100 лет. У Тодо перехватило дыхание. У остальных тоже, когда Акику перевела сказанное. Все знали, что копия Вулара, огромное, высокоэффективное и высокопроизводительное предприятие. «Мы могли бы помогать вам в Австралии, которая является сокровищницей Азии, поставляя столько меди, пшеницы, продовольствия, фруктов, железной руды, сколько вам потребуется. Мне шепнули по секрету, что на западе Австралии, совсем недалеко от Перта, недавно открыты новые громадные залежи высококачественной железной руды. Там есть нефть, уран, торий и другие нужные вам редкие материалы, шерсть, рис». По моей схеме вы контролируете свой собственный поток материалов. Иностранные перевозчики получают сюда и стабильное финансирование, чтобы наращивать свой флот и эксплуатировать его на условиях возвратной аренды. Увеличивается экспорт сырья, автомашин, телевизоров, электроники, и других товаров штаты, а также поставки продукции тяжелой промышленности и станкостроения в другие страны мира. И последнее. Возвращаясь к тому, что для вас важнее всего – нефти. Вот здесь предлагается структура нового флота нефтеналивных танкеров с дедвейтом от полумиллиона до миллиона тонн каждый. У просто челюсть отвисла. И он вдруг перевел конец предложения сам. Все были настолько поражены при упоминании о дедвейте от полумиллиона до миллиона тонн, что застыли не дыша. Данрос откинулся на столе, наслаждаясь, Разлитым в воздухе напряжением японцы сначала переглядывались, а потом уставились на Тодо, ожидая его реакции. «Я... Я думаю, нам следует получше изучить ваше предложение, Тайбань», сказал Тодо, стараясь справиться с дрожью в голосе. «Они далеко идущие, это очевидно. Могли бы мы вернуться к их обсуждению чуть позже? Да. Вы будете завтра на скачках? Ланч в 12.45. Да, спасибо, если это не будет слишком обременительно». Тодда вдруг занервничал. Но окончательный ответ мы к этому времени дать не сможем. — Конечно. — Вы получили приглашение и бэджи? — Да, благодарю вас. Я, э... надеюсь, что для вас все разрешится благоприятным образом. Ваше предложение действительно позволяет заглянуть в будущее. Японцы вышли. На миг Данрос позволил себе прочувствовать охватившее его возбуждение. — Клюнули, — думал он. — Господи, может, и года не пройдет, как мы обзаведемся самым большим флотом в Азии. И это при полном финансировании, без каких-либо рисков для тех, кто финансирует, строит, эксплуатирует или поставляет. И ядро его составят нефтяные танкеры, огромные танкеры, если мы выдержим нынешний тайфун. Все, что мне нужно, это немного удачи. Надо как-то извернуться, чтобы все не рухнуло до вторника, когда мы подпишем сделку с Паркон. Паркон заплатит за суда, а вот что делать с Орлин и как быть с Горнтом? «К вам идет мистер Жак Тайбань. Мистер Филипп в своем офисе и поднимется, когда вы будете готовы». Звонил Роджер Кросс. «Ваша встреча принесена с 18 на 19.00. Говорит, что самолет мистера Синдерса задерживается. Он поставил в известность губернатора и всех остальных». «Спасибо, Клаудия». Он бросил взгляд на список звонков, потом набрал V and A и попросил к телефону Бартлета. Его не оказалось на месте. «Мисс Челок, пожалуйста». «Алло, привет, это Йен Данрос. Вы мне звонили, и Линк Бартлетт тоже. Как дела?» Последовала небольшая пауза. «Дела интересные. Тайбань, можно я зайду?» «Конечно. Как насчет коктейля 18:15 в Мандарине? У меня будет полчаса с лишним до следующей встречи, а?» Его охватило мучительное беспокойство при мысли о Кроссе, Синдерсе и предупреждении АМГ. Папки не должны попасть в чужие руки. А можно я зайду в офис? Я могу выехать прямо сейчас и быть у вас где-то через полчаса или минут сорок пять. Нужно кое о чем переговорить. Постараюсь быть краткой. Хорошо. Может, вам придется подождать минуту другую, но приезжайте. Положив трубку, он нахмурился. Что там еще стряслось? Дверь открылась, и вошел Жак Девиль. Он выглядел изможденным и усталым. Хотел меня видеть, Тайбань. Да, садись, Жак я так понял, что ты собирался улететь вчера вечером. Мы поговорили с Сюзанной, и она считает, что для Аврил будет лучше, если я задержусь на день-два. Дан расслушал очень внимательно, по-прежнему ломая голову над тем, каким образом Девиле угораздило стать агентом коммунистов. Впрочем, размыслив, он понял, что такое могло случиться. Жак тогда был молод, полон идеализма, и не составляло труда направить его идеалистический национализм и антифашистские настроения, ведь он воевал в рядах маки во время ненавистной французам и ужасной нацистской оккупации, в русло коммунизма. Господи, разве Россия не была тогда нашим союзником? Разве коммунизм не вошел в моду повсюду, даже в Америке? Разве учение Маркса и Ленина не оказалось таким осмысленным? Тогда, до того, как мы узнали правду о Сталине и лагерях, о КГБ и полицейском государстве, о массовых убийствах и масштабных захватах территории, об извечной несвободе, Но как могла вся эта коммунистическая блажь укорениться в сознании такой личности, как Жак? Как мог человек его склада, если АМГ прав, и Девиль на самом деле агент Севрина, держаться за эти убеждения и так долго их скрывать? «Что скажешь про Грея?» — спросил Данрос. «Полный кретин. Тайбань. Слишком левый для меня. Даже Бродхерст, на мой взгляд, слишком левый. Раз уж я... Я теперь остался». Можно мне снова взять на себя Бартлета и Кейси? Нет, я пока буду работать с ними сам, а ты займись контрактом. Его сейчас составляют. Я уже переговорил с нашими адвокатами, есть небольшая проблема. Сегодня утром Доусон встречался с юристом Бартлета, мистером Стайглером. Мистер Стайглер хочет пересмотреть график выплат и отложить подписание до следующих выходных. Данрос охватила волна ярости. Он постарался, чтобы гнев не выплеснулся наружу. Вот почему Кейси захотела встретиться. «Я займусь этим», — сказал он и отложил эту проблему, чтобы заняться другой, более насущной, Жаком де Виллем, который должен считаться невиновным, пока не доказано обратное. Он смотрел на грубоватого, кренастого человека с симпатией, вспоминая, как они прекрасно проводили время в Эвис-Ярд-Кассел и во Франции. Он, Пенелопа, Жак и Сюзанна — дети. Все собирались вместе на рождественские летние каникулы, вкусная еда, хорошее вино, много смеха и великие планы на будущее. Жак, несомненно, самый мудрый, самый осмотрительный. До обвинения АМГ я считал его наиболее вероятным своим преемником на посту Тайбани. Но теперь все иначе. Теперь он должен показать себя, чтобы я убедился. — Извини, дружище, но ты обязательно подвернешься проверке. — Я тут произвожу кое-какие организационные перестановки, — сообщил Данрос. — Линборг, как ты знаешь, улетел сегодня в Сидней. Я собираюсь оставить его там на месяц, чтобы он постарался осуществить слияние с Вуллара. — Многого я от него не жду. Хочу, чтобы Австралию взял на себя ты. Он заметил, как глаза Жака на секунду расширились, но не смог понять, что тому причины — озабоченность или радость. — Я привел в действие наш план по Тодо и Хо... И как он это воспринял? Заглотил наживку вместе с крючком. — Мерт! Но это же здорово! Данус увидел, как Жак расцвел, и не заметил за этим никакого притворства. Жак был одним из главных разработчиков схемы морских перевозок. Он колдовал над тонкостями финансирования. Какая досада, что бедняга Джон так ничего и не узнает. Да, Джон Чень работал вместе с Жаком Девилем. Виллем. Ты Филиппа видел? Я с ним ужинал вчера вечером. Бедолага постарел лет на двадцать. Ты тоже. Гальское пожатие плечами. Жизнь, монами! Но да, да. Я печалюсь о бедной Аврил и бедным Борже. Извини, пожалуйста, перебил тебя. А я хочу, чтобы ты принял на себя Австралазию. В Австралазию входят Австралия, Новая Зеландия, Новая Гвинея и многочисленные близлежащие острова поменьше, в большинстве своем составляющие восточную часть Индонезии. Начиная с сегодняшнего дня, Я отвечал за реализацию всех наших планов по Австралии и Новой Зеландии. Месяц держи это при себе, я скажу об этом только Эндрю. Но собирайся и готовься уезжать. — Хорошо. Жак замялся. — Что-то не так? Ведь Сюзанне в Гонконге никогда не нравилось. И у тебя там проблем не будет, верно? — О, да, Тайбань. После этого несчастного случая... Честно говоря, я и сам собирался поинтересоваться, нельзя ли мне куда-нибудь уехать на время. Сюзаня здесь тоскливо и... Но я хотел спросить, нельзя ли мне взять примерно на год Канаду? Эта новая мысль Данроса удивила. Вот как? Да, я подумал, что там могу быть полезен. У меня хорошие связи среди франко-канадцев, очень хорошие. Возможно, нам удастся перевести канадский офис «Труанс» из Торонто в Монреаль или Оттаву. Оттуда я мог бы помочь во многом. Если наш японский проект заработает, нам потребуется целлюлоза, лес, медь, пшеница, уголь и еще с десяток других видов канадского сырья. Он не смело улыбнулся, а потом торопливо продолжил. Мы оба знаем, как рвется назад кузен Дэвид, я подумал, что если я переберусь в Канаду, он может вернуться сюда. И он ведь на самом деле лучше подготовлен для работы здесь, для того, чтобы иметь дело с Австралазией, чем я. Нон? Он говорит по-кантонски, немного по-японски, а также читает и пишет по-китайски, а я этим не владею. Но, как скажешь, Тайбань, если хочешь, буду заниматься астролазией, Переменить все хотелось бы, это верно. Дан погрузился в размышления. Он решил удалить Жака из Гонконга на то время, пока не выяснит истину. Куда проще было бы потихоньку обратиться к Россу или Синдерсу и попросить их разузнать что-нибудь через свои источники, понаблюдать за Жаком и проверить его, но Жак член внутреннего правления, вмешательство извне чревато тем, что выплывет наружу семейной тайны, в которой он посвящен и прочая секретная информация. Нет, гораздо лучше иметь дело со своими. Может, времени потребуется больше, но я выясню, кто он на самом деле. Так или иначе, я узнаю истинное лицо Жака де Вилля. Но Канада... По логике вещей Жаку там будет лучше. Лучше будет и Стронс. Можно было додуматься до этого и самому. Он ни разу не дал повода усомниться в своей преданности делу или остроте ума. Бедный старина Дэвид действительно уже два года стонет, желая вернуться. Такую перестановку сделать легче, Жак прав. Дэвид лучше подготовлен, чтобы заниматься Австралазией, а Австралия и Новая Зеландия для нас гораздо более важны, чем Канада». «Гораздо более важны. Они просто жизненно необходимы, как сокровищница всей Азии. Если Жак невиновен, он сможет помочь нам в Канаде. Если виновен, там вреда от него будет меньше». «Я подумаю», — пообещал Данраз, хотя на самом деле уже принял решение произвести замену. «Держи это при себе, окончательно все решим в воскресенье». Жак поднялся и протянул руку. «Спасибо, Монами». Данраз пожал ее, но про себя подумал. «Друга?» Это рука или Иуды. Он остался один и снова навалился груз проблем. Зазвонил телефон, потребовалось решить один вопрос, потом другой, третий. Номер тип-топа по-прежнему был занят. Данрос попросил, чтобы к нему поднялся Филипп. И все это время им владело такое ощущение, будто он куда-то проваливается. И тут он поймал на себе взгляд Дирка Строна. Тот смотрел на него, усмехаясь с картины на стене. Невероятно уверенный в себе заносчивый хозяин целого флота клиперов, самых красивых кораблей из всех, что создан руками человека. И, как и всегда, стало легче. Встав из-за стола, он остановился перед Тайбанем. Господи, не знаю, что бы я делал без тебя, проговорил он вслух, вспомнив, что Дирк Строн нес на своих плечах бремя гораздо более серьезных забот и со всеми справлялся. Лишь буря, ярость, стихи погубила его в рассвете лет ведь ему, признанному воителю Гонконга и всей Азии, было всего 43. «Всегда ли умирают молодыми те, кому благоворят боги?» — спрашивал себя Данрос. Это выражение, которое цитируют многие авторы, в том числе Оскар Уальд, связывают с героями древнегреческого мифа Агамедом и Трофонием, которые, построив храм Аполлона в Дельфах, потребовали у стреловержца платы за работу — Бог обещал им уплатить на седьмой день, а в седьмую ночь братья умерли во время сна. Дирк был не намного старше меня, когда дьявольские ветры великого Тайфуна разметали нашу только что построенную факторию в Хэппи Вэлли и погребли его под обломками. Молод он был или стар? Я себя старым не чувствую. Неужели так осуждено было умереть Дирку, не своей смертью в шторм, молодым, погибнуть по воле неистовой природы? Или это выражение значит, что те, кому благоволят боги, умирают молодыми в душе? Ничего, — бросил он к своему наставнику и другу. — Хотел бы я быть знакомым с тобой. Скажу честно, Тайбань, уповаю перед Господом, что жизнь после смерти все же есть, и через много-много лет я смогу поблагодарить тебя лично. Снова исполнившись уверенностью, он вернулся за стол. В верхнем ящике лежала матрица четырехпалого У. Он коснулся ее пальцами, поглаживая. — Как вырваться из этой ловушки? мрачно спросил он себя. Раздался стук в дверь. Вошел Филипп Чень. За последние несколько дней он сдал. «Боже, милостивый Тайбань, что нам делать?» «Девять пятьдесят!» — выпалил он с порога, нервно подвизгивая. «В пору волосы на голове рвать!» «Дзюни ломо!» — «Из-за этого бума, как ты помнишь, я покупал по 28,90, вложил каждый пенни свободных денег и еще намного больше, а Диана, купив по 2880, продала по 1680 и теперь требует, чтобы я возместил разницу. Охо, что нам делать?» Молиться и самим не плашать. «Тебе удалось связаться с тип-топом?» э -э «Нет, нет, Тайбань. Я набирал его номер каждые пять минут, но телефон по-прежнему выключен». Я попросил своего родственника в телефонной компании проверить, он сказал, в доме на обеих линиях сняты трубки. Что посоветуешь?» «Посоветую? Не знаю. Думаю, нужно послать нарочного. Но я не хотел этого делать, не посоветовавшись с тобой. А тут еще наши акции падают. В банках наплыв кладчиков, которые спешат снять свои деньги, бедный Джон и репортер осаждают. Все мои акции упали, все». «Старик зашелся» в пароксизме, осыпая грязными кантонскими ругательствами Горнта его предков и потомков, если рухнет Вик. Что нам делать, Тайбань? Вик не рухнет. Если Сиптоп подвезет, губернатор, несомненно, объявит понедельник нерабочим днем для банков. Данрос уже известил своего компрадера о разговорах с Сиптопом, Юем, Джон Джоном и Хевигелом. Давай, Филипп, думай. — добавил он, будто сердясь, — нарочито резким тоном, чтобы помочь старику. Не могу же я взять и послать этого, черт возьми, нарочного, чтобы он сказал, «Вы намеренно сняли трубку со своего проклятого телефона!» Филипп Чень сел. Сердился Тайбан нечасто, и это заставило старого компрадора немного собраться. — Извини, да, извини, но... Все... И Джон, бедный Джон... Когда похороны? Завтра, завтра в десять, по крестьянскому обряду... «А в понедельник китайский. Я... я подумал, может, ты скажешь пару слов? Завтра?» «Конечно, конечно, скажу». «Ну, так и что насчет тип-топа?» Филипп Чень сосредоточился, и было видно, как тяжело ему дается это усилие. В конце концов, он выдал. «Пригласи его на скачки. В свою ложу. Он никогда там не был, и для него это будет очень лестно. Да, вот так. Можешь сказать... Нет, извини, мысли путаются». «Лучше, гораздо лучше будет Тайбань, если я напишу. Я напишу ему записку и предложу это от твоего имени. Упомяну, что ты хотел сделать это лично, но телефон, к сожалению, не работал. Тогда, если он не захочет прийти или не разрешит начальство, его репутация не пострадает, и твоя тоже. Я мог бы добавить еще... «Кстати, благородный дом уже отправил по телексу заказанную поставку Тория в Сидней». Лицо Филиппа Ченни чуть просветлело. Для нас это будет очень выгодное дело, Тайбань. Предложена такая цена? Я проверил расценки. Мы без труда сможем поставлять, сколько потребуется, и получать конкурентоспособные предложения из Тасмани, Южной Африки и Родезии. А, почему бы не послать молодого Джорджа Траслера из Сингапура в Йоханнесбург и Солсбери на разведку насчет Тори? Солсбери, ныне Хараре, столица Южной Родезии, ныне Зимбабве. Филипп Чень помедлил. «И э, некоторого другого сырья для аэрокосмической промышленности?» «Я тут кое-что быстренько проверил, Тайбань. Поразительное дело, если не считать России, почти 90% всех запасов ванадия, хрома, платины, марганца, титана в свободном мире, а все это жизненно важно для аэрокосмической промышленности и ракетостроения — «Приходится на южную часть Родезии и Южную Африку. Только представь, 90 если не считать России!» Я и понятия не имел, какое огромное значение для свободного мира имеет этот регион со всем его золотом, алмазами, ураном, торием, и ибо узнает, каким еще стратегическим сырьем. Траслер мог бы также выяснить, нельзя ли нам открыть там офис. Он парень смышленый, ему пора делать следующий шаг по карьерной лестнице». Теперь, когда его голова была полностью занята, старику дышалось легче. Да, это дело и э, поставки для мистера Юя могут иметь для нас огромное значение, Тайбань. Я уверен, что это можно провернуть очень тонко. Он взглянул на Данроса. Я упомянул бы Тип-Топу и про Траслера, что мы, мол, посылаем одного из менеджеров члена семьи для подготовки. Отлично. Вот и займись этим сразу же. Данрос нажал клавишу интеркома Клаудия. «Соедините, пожалуйста, с Джорджем Траслером». Он снова взглянул на Филиппа. «Почему тип-то подключился?» «Чтобы поторговаться. Оказать на нас давление и получить больше уступок. Нам и дальше звонить ему?» «Нет. После того, как ему вручат послание, он позвонит сам. Он понимает, что мы не дураки». «А когда он позвонит?» «Когда у него будет разрешение, Тайбань. Не раньше. До десяти утра в понедельник, когда должны будут открыться банки. Предлагаю. Сказать этой падали собачьей Хевигилу и Джон-Джону, чтобы они тоже не звонили, зачем мутить и без того мутную воду? На глава стека кулу не ловят. Хорошо. Не переживай, Филипп, сочувственно произнес Данрос, мы выберемся из этой заварухи. Не знаю, Тайбань. Надеюсь. Филипп Чейн устало потер воспаленные глаза. Диана, эти проклятые акции. Я не вижу выхода из такой трясины. э